Для увековечения памяти поэта-борца, товарища Владимира Маяковского, отдавшего свой талант поэта пролетарской революции и строительства социализма, наркомпрос РСФСР постановил учредить две стипендии имени Владимира Маяковского. Совет и коллектив сотрудников глав искусства, потрясенные потерей поэта-революционера, певца пролетарской революции, борца за социализм, выражают глубокую печаль. Ушел с поста крупнейший работник искусства, внесший в сокровищницу пролетарской поэзии и театра свои неоценимые дары. Случайный и бессмысленный выстрел оборвал прекрасную жизнь, целиком, без остатка отданную на служение пролетариату в великой борьбе за социализм. Работники пролетарского искусства, строители культурной пятилетки, Вместе со всем рабочим классом не забудут трубадура революции и примут все меры к тому, чтобы сохранить на века творение великого поэта и притворить в жизнь лозунги, за которые бился Маяковский. Такие отклики печатали в те дни известия под рубрикой Угроба Владимира Маяковского. Так что для всех, кто истинно и всегда любил Маяковского, оценка Сталина явилась только подтверждением того, что было давно признано, что все мы всегда отлично понимали. И все-таки было бы фальшью и притворством преуменьшать сейчас тогдашнее значение и смысл столь высокой поддержки. Да, для всех, кто всегда любил Маяковского, она была торжеством и праздником. Но наряду с этим она звучала достаточно непререкаемо и директивно, особенно для тех, кто, скажем, задерживал печатание собрания сочинений Маяковского, ограничив его тираж десятью тысячами, цифры абсурдные и смехотворные в масштабах нашей страны, или не мог найти средств необходимых для восстановления квартиры Маяковского, не говоря уже о том, что слова безразличие к его памяти и его произведениям преступления можно было в те времена понимать не только фигурально. Итак, для тех, кто Маяковского активно не принимал или, в лучшем случае, относился к нему безразлично, для них все случившееся было неприятным потрясением. Однако они вовсе не изменили своего отношения к поэзии Маяковского, вовсе не преисполнились искреннего стремления возвеличивать его и способствовать тому, чтобы слава его ширилась, а имя звучало так, как оно того заслуживало. Но им задали задачу, и задачу следовало выполнить. Вот только как при отсутствии любви к Маяковскому. Это нелегко. Придется немало похлопотать, но неразрешимых задач, как известно, не бывает. Они нашли решение, и полные ретивого энтузиазма принялись за дело. Принялись внедрять Маяковского, как внедряли в свое время картошку. Так определит их действие через много лет совсем другой поэт, совсем другого голоса и тона, такого же, однако, калибра, такого же масштаба. Поэт, который сказал уже к тому времени «Нас мало, нас может быть трое, донецких, горючих и адских». Поэт, который тяжко пережив выстрел 14 апреля, излил свою боль в замечательных стихах. Ты спал, послав постель на сплетни, спал и, оттрепетав, был тих, красивый, 22-летний, как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав подушки подушке щеку, спал со всех ног, со всех ладык, врезаясь в нос и в нос наскоку в разряд преданий молодых. Они нашли решение и, засучив рукава, принялись наводить тот самый хрестоматийный глянец, который всегда был глубоко чужд и решительно противопоказан поэту революции. Газеты и журналы запестрели заголовками статьи о Маяковском. В связи с Маяковским. Насчет Маяковского». Москва наполнилась афишами всевозможных вечеров, посвященных Маяковскому. Но если ранее я посещала всякого такого рода вечера, то сейчас это было уже физически невозможно. Стихи Маяковского звучали из всех радиорупоров, цитировались во всех передовых, к случаю, не к случаю, исполнялись на всех торжественных вечерах, на всех праздничных концертах. Шли конкурсы на лучшее исполнение произведений Маяковского, и наряду с дорогим мне Владимиром Яхонтовым, который читал Маяковского всегда, Маяковского стали читать решительно все частицы, хотя иным из них это было абсолютно противопоказано. Помню отчетливо, как на одном торжественном концерте известный актер читал Во весь голос.